Дивноморск, 2017 Доктор исторических наук, профессор Александр Борисович Зенин жил в пятиэтажном доме сталинской постройки на втором этаже в большой трехкомнатной квартире в полном одиночестве. Когда-то у него была жена, но она сбежала с бравым офицером флота, потому что не могла смириться с теми копейками, которые приносил домой простой преподаватель университета. Друзья и коллеги профессора говорили, она хотела красивой жизни, причем сразу, и не слушала тех, кто прочил ее мужу блестящее будущее. По ее мнению, до этого будущего еще нужно было дожить. А зачем тратить лучшие годы жизни на прозябание в однокомнатной малосемейке, перебиваясь хлеба на квас? Офицер сразу обрушил на нее любовь и деньги, вдобавок Это сногсшибательная форма моряка, делавшая красавцем даже невзрачного мужичонку. Молодой ученый горевал довольно долго, лет пять, но потом углубился в науку, защитил сначала кандидатскую, потом докторскую. Больше он не посмотрел ни на одну женщину, хотя кандидатки на роль профессорши буквально осаждали его. Сначала поговаривали, что Зенин — однолюб, что он никак не может забыть первую жену. Однако, когда та явилась с покаянием, офицер оказался довольно влюбчивым и не жадным на подарки любовницам. Профессор даже не стал с ней общаться, прогнал. Злые языки сразу понесли по вузу другую новость. Он гомосексуалист. Хорошо знавшие Зенина смеялись, да и сам он был не прочь иногда пошутить на эту тему. Свою бывшую студентку профессор встретил приветливо, пригласил в комнату, усадил на диван и захлопал руками. Ба-ба-ба, как говаривал старина Ноздрев и из гоголевского романа. Кого я вижу? Ларочка Евсеева собственной персоной. Я самая Евсеева Красовская. Лариса искренне обняла острика. Она не могла найти слов для продолжения беседы. Получалось некрасиво. Он в свое время столько сделал для нее, старался, чтобы она осталась на кафедре, однако Стас разрушил все ее планы. Профессор угадал, о чем она думала, и сам понесся ей навстречу. «Так что же тебя ко мне привело, Ларочка?» — поинтересовался старик, пристально взглянув на нее. «Признайся, что ты из ряда вон выходящая. Ты была моей любимой студенткой, но когда вышла замуж...» Оказалась потерянной для истории. Никогда не думал, что Стас заставит тебя сидеть в четырех стенах. Он вздохнул. Впрочем, какая теперь разница? Стаса я тоже очень любил. Не то, что его приятеля Генку Быстрова, случайного человека на факультете. И до сих пор не могу прийти в себя после известия о его смерти. Извини, что не был на похоронах. Это выше моих сил. Старик пожевал... тонкими фиолетовыми губами. Так что же привело тебя сюда?» Женщина молча протянула ему документ и записку. Профессор внимательно посмотрел на непонятные буквы, потом углубился в чтение. Худые руки с длинными нервными пальцами теребили роговую оправу очков. «Интересно, весьма интересно», — провозгласил он, бросив на посетительницу быстрый взгляд. Судя по всему, это писал Стас. Я помню его почерк. Значит, он зашифровал содержание документа. И ты хочешь спросить меня, о чем идет речь, верно? Лариса замялась и кивнула. «Видите ли, это конфиденциально». Александр Борисович замахал руками, перебив ее. «Ларочка, я все понимаю. В наше время можно довериться только самому себе, да и то не каждый день». «Но я буду нем, как рыба». И муженек той предупредил. «Немо». Красовской стала стыдно. Я вовсе не начала она, но профессор снова ее перебил. Все, проехали. «Я так уважаю вашу семью, что даже не стану спрашивать, почему Стас не поделился с тобой находкой этого артефакта? Ведь не поделился, правда? Что этот артефакт сомневаться не приходится». Он взял лупу, мирно покоившуюся на письменном столе, и внимательно изучил документ. Подлинный пергамент, прекрасно выделанная кожа. Разумеется, лучше было бы провести экспертизу, но я и без нее скажу, ему около двух тысяч лет. Надписи, сделанные на древнегреческом. Значит, ты еще не забыла, что в нашем университете я являюсь... «Единственным специалистом по древним языкам». «Не забыла», — подтвердила женщина и подалась вперед. «Вы можете сказать, о ком или о чем здесь идет речь?» «Думаю, что могу». Профессор наморщил высокий лоб, испещренный морщинами. «Ты и сама могла бы это сделать, если бы хорошо поразмыслила». Красовская вздохнула. «Вы ошибаетесь». «Разве?» Зинин улыбнулся. показав великолепные вставные зубы. И Лариса подумала, зачем он следит за внешностью, ведь с уходом жены ни одна женщина не переступала порог этой квартиры. «Здесь все гораздо проще, чем кажется», — рассуждал старик. «Понимаешь, в чем твоя проблема? Увидев строки, в которых твой муж зашифровал содержание документа, ты поступила так, как на твоем месте поступили бы 90% людей. Растерялась. Тебе показалось, что без помощи в тайну документа не проникнуть. А напрасно. Давай попробуем вместе. Ну скажи, разве ты никогда не слышала о чудо-ребенке? Их было немало, Красовская задумалась. Пушкин, Лермонтов. Профессор покачал седой головой. Ларочка... «Конечно, они были гениями. Но вспомни, пожалуйста, когда появилось выражение «чудо-ребенок». Она зажмурилась. «Не припоминаю». Он подмигнул озорно, как молодой. «А скажи это слово по-немецки «вундеркинд», — отозвалась Красовская. «И все равно это мне ни о чем не говорит. Тогда вспомни, когда это слово вошло в обиход». предложил Зенин, сверкая глазами. «Когда, где и почему?» Она взерошила медные волосы в немецкоязычных странах, когда в одной из них появился чудо-ребенок, иными словами, вундеркинд, согласился Александр Борисович, точнее, в Австрии. «Чудо-ребенок, вундеркинд», — прошептала Лариса и ударила кулаком по столу. «Господи!» Как же я сразу не сообразила. Это же Моцарт. Профессор довольно улыбнулся. Вот видишь, женщина взяла со стола записку Стаса. Но кто соединил его с сыном судейского чиновника? Что за поэт из Турина? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно тоже немного поразмыслить. Зенин усмехнулся и поднял вверх тонкий палец с желтым ногтем. Великого композитора и сына судейского чиновника, судьба могла соединить где угодно, и мы бы никогда об этом не догадались, не зная фамилии последнего. Однако шифровка Стаса вряд ли это предусматривает. Исходя из этого, двигаемся дальше. Судя по всему, для нас не важно, были ли они вообще знакомы, то есть Моцарт и сын судейского чиновника. Если мое суждение верно, отсюда следует единственный вывод — «Догадалась, какой?» Лариса по детской привычке почесала лоб. «Пока нет». «Ну и зря». Обижена надолго убызенен. «Мне кажется, просто как все гениальное. Соединить Моцарта и другого человека могло музыкальное произведение. А если учесть, что соединил их какой-то поэт из Турина, почему бы не предположить, что это опера? Твой документ написан на в древнегреческом Я вспомнил все оперы Моцарта и остановился на Митридате. Знаешь, почему произведению она была написана? Женщина покачала головой. Я вообще не слышал о такой опере. Профессор щелкнул пальцами. Это получилось забавно. А я не удивляюсь. Вот она, современная молодежь. Ладно, так и быть, просвещу тебя. Он улыбнулся. «Опера Моцарта...» была написана по произведению французского драматурга Рассина. Он, кстати говоря, и был сыном судейского чиновника, а поэт из Турина — это автор либретто «Чинья Санти». «Следовательно, в твоем документе речь идет о Митридате, царе понтийском». «О Митридате», — повторила Лариса и щелкнула пальцами, подражая Александру Борисовичу. «Знаете, вы гений». Я сама никогда бы не догадалась. — Догадалась, если бы поработала извилинами, — пошутил мужчина. — Только в наше время думать никто не хочет. Все привыкли получать желаемое за деньги. Он взглянул на женщину и подмигнул. Красовская заметила, что глаза у него слезящиеся, окруженные лучиками морщин, как у старика, но сохранившие живой блеск. Я не тебя имею в виду. Ты была перспективной студенткой, но выбрала семью. Что ж, для женщины это вполне нормальный выбор. Сейчас у меня много молодых студенток, которые пришли в университет за дипломом и не скрывают, что после его окончания будут заниматься чем угодно, только не историей. Разве это справедливо? Им нельзя отказать в приеме? Поинтересовалась Красовская. Вы всегда говорили, что настоящих историков видно сразу. «И я от своих слов не отрекаюсь», — кивнул профессор. «Однако, как ты сама понимаешь, у этих особ находятся толкачи, которые суют их на эстфак. Если бы все зависело от меня, я стоял бы намерто чтобы их не пустить. Но я всего лишь скромный преподаватель», — он развел руками. «Видишь, как получается?» «Вы правы», — прошептал Лариса. «Вы абсолютно правы». «И не нужно смущаться». когда говорите мне совершенно правильные слова. «Что ты имеешь в виду?» — поморщился Зенин. «Я действительно всегда бредила историей», — начала женщина. Каждое слово давалось ей с трудом. «Я мечтала поработать в школе, потом поступить в аспирантуру, сделать какое-нибудь научное открытие и защититься. Но встретила Стаса, и она замялась». «Наверное, мне надо было совместить работу по дому и науку, однако я об этом не подумала. Стас освободил меня от всего, кроме обязанностей по дому. Ты говоришь об этом так, будто жалеешь, — заметил Александр Борисович. Между тем, многие женщины мечтают быть на твоем месте». «Может быть, — пожала плечами Красовская, но им нужно быть готовым к тому, что случилось со мной». Я осталась одна, без мужа и денег, и не представляю, что мне делать. Когда-то, после окончания университета, я шла в школу с неохотой. На нашем курсе бытовало мнение, что там работают одни неудачники, хотя это совершенно неправильное осуждение. А теперь я молю Бога, чтобы меня туда взяли. «Как вы думаете, возьмут?» «Возьмут», — успокоил ее Зенин. «Учителей не хватает. С современными детьми...» Трудно работать, и желающих мало, особенно среди молодежи. В наше время учителям стали неплохо платить, однако это пока ничего не изменило. Молодежь школы палкой не загонишь. Он снял очки и протер их платком. Я мог бы много рассказать на эту тему, но ценю твое время. Как я понимаю, мы ответили только на один из интересующих тебя вопросов. Что написал в записке Стас? «Есть еще и второй вопрос. О чем говорится в документе?» «Ты ведь хочешь, чтобы я прояснил и это, если вам не трудно?» Лариса наклонила голову. «Не трудно». Старик надел очки и смотрелся в причудливые буквы документа. «Да, алфавит древнегреческий, но я таких слов не знаю. Придется освежить память, обратиться к многочисленным словарям». «Можешь оставить мне этот документ до завтра?» «Да, конечно», — Лариса поднялась со стула. «Огромное спасибо, что согласились помочь мне». «Не нужно никаких спасибо», — замахал руками профессор. «Признаюсь, мне самому чертовски интересно, что в этом документе». Он вдруг осекся и бережно двумя пальцами взял пергамент. «Знаешь, мы сейчас вот что сделаем». Старик подошел к Сироксу и ловко снял копию первой части. «Держи, Ларочка, подлинник. Красовская покраснела, но я вам полностью доверяю». «Знаю, что доверяешь», — усмехнулся Зенин. «Тут, видишь ли, дело в другом. Под старость я стал слишком рассеянным. Бывает, положу вещь и потом долго не могу найти. Чтобы такое не случилось с документом, лучше мне иметь его копию». Он поднес глазам листок бумаги. Тут прекрасно все отпечаталось. Зенин наморчил лоб «Дай-ка мне свой телефончик. Завтра я позвоню тебе, как только что-то прояснится. Думаю, до обеда управлюсь». «Отлично», — Лариса хлопнула в ладоши. «Договорились». Старик проводил ее до двери и на прощание пожал руку. «Жди звонка». Выйдя на улицу, Лариса снова погрузилась в горестные думы, Домой идти не хотелось. Женщина немного прогулялась по набережной, почти высохшей речонке, заросшей пожелтевшей осокой. Голуби без боязни лезли в ручеек охладиться. Свежий воздух внезапно пробудил аппетит, которого не было уже несколько дней. Красовская решила зайти в кафе, располагавшееся неподалеку, но потом вспомнила, что в кошельке у нее не рубля. Она усмехнулась, подумав, что не сможет поехать на дачу, чтобы взять прошлогодние запасы картошки и консервов. Если Стас снова там, она не перенесет этой встречи. Женщина опустилась на скамейку и сжала пальцами виски. Господи, что же происходит? Жив ли Стас на самом деле? Или это чьи-то глупые шутки? Но ведь она видела своего мужа всего в нескольких шагах от себя». а по телефону слышала его дыхание. Как же все это объяснить? Почему он не придет к ней, не даст о себе знать другим нормальным способом? Геннадий прав, когда снова и снова задает ей этот вопрос. И этот терминаторообразный майор тоже прав. Ни один суд не вынесет решение об эксгумации. «Раз ты не хочешь иметь со мной дело, я тоже не хочу». Она подняла глаза к небу, словно надеясь, что невидимые силы донесут ее слова до мужа. «Буду пытаться жить без тебя». Выполив это и почувствовав облегчение, Лариса вздохнула и положила руки на колени. В солнечном свете блеснуло кольцо с маленьким бриллиантом, подарок покойной матери. Красовская никогда не думала о продаже этого кольца, но теперь... Такие мысли впервые зашевелились в ее воспаленном мозгу. Она посмотрела на свои руки, задержав взгляд на обручальном кольце, которое так и не сняла с безымянного пальца правой руки. Вот что можно продать. Оно ей уже не пригодится. Замуж она больше не собирается. Хватит, побывала. О продаже документа не может быть и речи. Стас дорожилым и пергамент не должен попасть в чужие руки. Приняв твердое решение, женщина встала со скамейки и зашагала к ломбарду, находившемуся на остановке троллейбуса, размышляя, много ли дадут. Она никогда ничего не закладывала. Сколько бы ни дали, надо соглашаться на все, чтобы продержаться несколько недель. А потом, если она так и не найдет работу, продать кое-какие книги... Язык со Стасом библиотеки. Книги — это копейки. Сейчас мало кто интересуется историей. Подойдя к двери ломбарда, Красовская решительно потянула ее и вошла внутрь, чувствуя себя неловко. Худенькая блондинка в кофточке соломенного цвета, почти под цвет волосам, бросила на нее просительный взгляд. — Что будем закладывать? Лариса помялась, прежде чем снять кольцо с пальца и положить его на прилавок. Вот это. Блондинка аккуратно взяла кольцо и поднесла глаза. Что же вы закладываете его, гражданочка? Это, небось, память? Она вдруг надула щеки и прыснула. Или такая память, о которой помнить не хочется? Или голод замучил? А хоть бы и так. Ларисе была это толощенная девица модельных параметров. Вы, насколько я понимаю, простая приемщица. Вот и примите вещь. Блондинка надула губы. Ну ладно, коли так. Только учтите, мадам, много вы не получите. Сейчас такие кольца не в моде, так что отправится ваша память на распил. Я не услышала, сколько все же получу, уточнила Красовская, буравит девушку взглядом. Остальное не ваше дело. Блондинка ловко взвесила кольцо на маленьких весах, что-то начертала на леске бумаги и протянула женщине. «Вот, пожалуйста». Она старалась быть подчеркнута вежливой, но даже через эту вежливость сквозила насмешка. Видно, приемщица не уважала безденежных. Лариса посмотрела на кривые цифры и поморщилась. «И это все? Все?» — с каким-то удовольствием сообщила а модель. «Я вас, кажется, предупреждала?» Несколько секунд Красовская стояла в раздумье, а потом поинтересовалась, как бы разговаривала сама с собой. «Может быть, в другом ломбарде мне дадут больше?» — блондинка усмехнулась. «А вы попробуйте. Вот ваше колечко». Она разжала ладошку с ногтями, жирно накрашенными красным гелем, и из золота сверкнула в солнечном свете. Лариса помрачнела. Она догадывает, что приемщица говорит правду». «Вы извините, если я вас обидела», — сказала она примирительно. «Но так получается, что сейчас никто, кроме вас, не может дать мне нужную информацию». Красовская немного помялась, прежде чем продолжить. «Мой муж умер, и это, пожалуй, единственная ценная вещь, которая от него осталась». Красовская запнулась. Ей было неловко говорить. «Вы правы, это память, но у меня нет выхода». Я в очень сложном положении, и поэтому вынуждена сдать кольцо. Если я этого не сделаю, завтра мне будет нечего есть. У меня на счету каждая копейка. Так что подскажите, помогите. Она просительно посмотрела на девушку, и та вздохнула, мастерски изобразив сочувствие, которого не испытывала ни капли. И вы меня извините, гражданочка. Прежде чем острить, я должна была подумать». Бладинка улыбнулась и развела руками, но как вам помочь, не представляю. Дело в том, что в других ломбардах за него не дадут больше. Я знаю такие, которые вообще не возьмут вашу вещичку, даже если вы будете плакать и говорить, что у вас чехотка Но я не смею на вас давить. Приемщица снова протянула ей кольцо. «Походите по городу, приценитесь, может быть, вам повезет». В ее голоске звучало сомнение, и Лариса взлохматила медные волосы. «Спасибо за информацию. Я никуда не пойду. Давайте мне деньги. Как хотите». Девушка убрала кольцо в коробочку и протянула Ларисе тонкую пачку денег. «Держите». «Спасибо». Красовская кивнула на прощание и первым делом побежала в кафе на набережной, вкусные запахи которого... сыграли не последнюю роль в ее решении расстаться с дорогой сердцу вещью. Она успокаивала себя, что ей нужно было есть и пить, причем каждый день, и не только есть и пить. Придет время, и понадобится купить какую-нибудь нужную в хозяйстве вещь, но об этом потом. Быстро утолив голод, с опущенными глазами, будто совершала что-то противозаконное, женщина посетила гастроном. набрала мясо, крупы, фруктов и макаронных изделий, теперь домой выпить ароматного чая и подумать, как быть дальше. Завтрашнего утра, после посещения профессора, Красовская планировала отправиться в отдел образования и узнать о вакансиях. Кажется, на работу принимают с 15 августа. Вот до этого времени ей предстояло продержаться. Занятая своими мыслями, Лариса дошла до середины дороги и остановилась, пропуская машину серебристого цвета и не обращая никакого внимания на водителя. Она лишь подумала о том, что Стас обещал ей шкоду серебристого цвета, именно серебристого, потому что это был ее любимый цвет, но не успел сдержать обещание. Подходя к дому, Лариса снова заметила серебристый автомобиль, капот которого выглядывал из-за угла. но не обратила на это внимания. Какая, в конце концов, разница, что там за углом? Это не имело никакого значения. Завтра она начнет новую жизнь, пусть без Стаса. Жажда деятельности улучшила настроения, Кровь забурлила в жилах. Ей уже не хотелось прятаться в темной комнате и погружаться в переживания. Зайдя в пустую квартиру... Женщина первым делом раздвинула тяжелые заатистые портьеры и распахнула окно, впуская свежий воздух. А потом, наполнив ведро водой, достала швабру тряпку и стала яростно скрести тереть полы. За этим занятием и застал ее звонок городского телефона. Красовская отложила мокрую пыльную тряпку и быстро подошла к аппарату, удивившись, что переливающийся колоколами звонок ее не пугает. Да и какая разница, кто звонит? Если тот незнакомец, ей есть что ему сказать. А если Стас? Что ж, она поговорит и с ним. Женщина подняла трубку и бодро сказала «Алло». Визгливый голос Милены заполнил уши. «Здравствуй, дорогая. Ты не звонишь мне? Я подумала, может быть, тебе нужна моя помощь». Она кашлянула и добавила «Хотя, судя по голосу, ты в прекрасной форме». «Да, мне уже лучше», — подтвердила Лариса. «Как ты, как Вадим». «Отходим потихоньку», — бросила родственница. «Значит, тебе уже лучше». «Что ж, я рада». Красовская ничего не ответила. Она знала, что Милена никогда не звонит просто так. «Вот и сейчас ей определенно что-то было нужно». Лариса не ошиблась. потому что родственница, выдержав паузу, добавила, «Как твои материальные дела? Ты продолжаешь нуждаться в деньгах?» «Ну», — замялась Красовская, не торопясь с ответом, ей не хотелось рассказывать о продаже кольца. «Пока справляюсь. Я хотела тебе кое-что посоветовать», — начала Милена. «Я понимаю, что все артефакты, которые Стас приобретал для своих студентов и для себя...» очень дороги тебе. Но, как говорится, из двух зол выбирают наименьшее. Почему бы тебе их не продать? Я нашла хорошего покупателя. Он тоже историк и готов заплатить неплохую цену. — Милена, — Лариса старалась говорить как можно спокойнее. — К сожалению, я тебя разочарую. Стас ничего не оставил. Ничегошеньки, понимаешь? — То есть как? — оторопела родственница. — «Ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что вся его коллекция куда-то подевалась», — пояснила Красовская. «Так и передай своему покупателю». В трубке повисло молчание. «Я не обманываю». Лариса продолжала добивать невестку. «Если хочешь, приезжай на дачу и посмотри». «Но куда же она исчезла?» Милена глотала слова. «Неужели Стас пристроил ее, не сказав тебе ни слова?» «Не знаю», — откровенно заявила Красовская. «Поверь, я ничего не знаю». Невестка бурно задышала. Лариса представила, как поднимается и опускается ее пышная грудь. «Я слышала, что он приобретал какие-то ценные документы», — выдохнула она. «Тебе нужно хорошенько поискать по потайным местам. Может быть, ты уже искала и что-то нашла, просто не хочешь мне об этом рассказать». Лариса на секунду оторопела. «Неужели Стас поведал своей сестре, которую всегда считал алчной и недалекой, о старом пергаменте? Как бы то ни было, она решила прикинуться дурочкой. Ценные документы, что ты имеешь в виду? Ты что-то слышала от брата?» «Ничего, ничего», — быстро заговорила Милена. «Впрочем, обманываю. Как-то раз он бросил подобную фразу. Но что это за документы?» и как они выглядят, я понятия не имею. «Если ты что-то слышала, то ты счастливее супруги своего брата», твердо сказала Лариса. «Меня, Стас, редко посвящал в свои дела». «Правда? Жаль», Милена фыркнула. «Знаешь, дорогая, я все же повторю свой совет. Хорошенько поищи в доме и на даче. Уверена, ты что-нибудь да найдешь». «Ее практицизм...» и желание нажиться на брате даже после его смерти озлобили Красовскую. «Даже если я что-нибудь отыщу, то я не стану продавать твоим знакомым», — парировала она. «Я ставлю это в память о муже». милена тяжело задышала. «Ты ненормальная». «А по-моему, сохранить память о человеке, которого любишь и который любил тебя, это вполне нормально», — буркнула Лариса. «Да, если тот, кто хранит эту память, не голодает», — парировала родственница. «Я не понимаю, почему это тебя заботит», — зло проговорила Красовская. «Да потому что о тебе, дури, больше заботиться некому», — пояснила сестра Стаса. Тоже довольно колко, но, словно опомнившись, смягчилась и запричитала. «Ты прости меня, Ларочка, тебе, наверное, и не до вещей сейчас. Не обижайся, дорогая». А я и не обижаюсь. Лариса вдруг почувствовала, что очень устала от разговора. «Гелена, если ты сказала мне все, что хотела, я вынуждена распрощаться. У меня очень много дел. Завтра иду в отдел образования устраиваться в школу. Так что в скором времени голодать не буду, не волнуйся». «Да-да, конечно». Родственница шмыгнула на прощание носом. «И все же, когда у тебя будет время и желание...» «Вспомни о моем совете. Обязательно!» — пообещала Красовская и, повесив трубку, вздохнула с облегчением и продолжила уборку. Когда она закончила, уже наступил вечер. Лариса с аппетитом поужинала и легла спать. В ту ночь ее ничто не тревожило.